5 Уже начинало светать, когда мы подъехали к блокпосту «Авангарда». Дорогу я выдержал исключительно на кофе и на местных энергетиках. Изредка проваливался в короткий, некрепкий сон, доверяя свою безопасность автопилоту и охране. Но всё прошло спокойно. Как только мы заехали в шлюз, полусонная Анна выползла из джипа и сняла с себя шлем. «Завтра нас проводят до Рипстона, а там уже прямым рейсом до Вавилона». — сказала она и потерла лицо ладонями. «Ты с нами?» «До Рибстона, а там, на попутке, в другую сторону». «Я спать в гости не приглашаю», — махнула рукой Анна и подмигнула мне. «По крайней мере, пока ты в этой форме», — улыбнулась и пожелала мне спокойного утра. Я пробормотал в ответ что-то невнятное, занял первый попавшийся гостевой бокс, который мне любезно выделил «Авангард» и вышел из синхронизации. Вы покидаете центр управления буревестника до рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll после рекламной паузы. Проспал я до обеда. Проснувшись, натянул спортивные штаны и старую серую футболку, наскоро умылся, настроив кран на подачу исключительно холодной воды и вышел на кухню. «Выглядишь так, как будто ты последние полгода провел на необитаемом острове». Дружелюбно поддела Эбби, видимо, намекая на мою лохматость и небритость. «Сделать тебе кофе?» Я кивнул и уселся на барный стул. Собрать себя сегодня оказалось тяжеловато. Надежда была только на кофе, терпкий аромат которого уже разнесся по кухне. «Ты способен соображать?» С недоверием спросила Эбби. Женщина забрала чашку из кофемашины и поставила передо мной. Сделав глоток живительного напитка, я как будто проснулся второй раз за это утро. Точнее, за этот полдень. «Могу!» «Что такое?» — зевнул я. «Послушай, тот скафандр, который ты притащил из мерзлоты, сделанный по технологии древних...» Эбби начала издалека. «А что с ним? Хочешь взять погонять?» «Хочу сделать что-то подобное!» — воодушевлённо ответила она и тут же схватила свою тач-панель. Вот, «Я тут кое-что уже набросала. С кислородным механизмом более или менее понятно. А вот сама структура материала... Чтобы окончательно понять, как эта штука работает, мне нужен твой образец». Выпылила Эбби и стала ждать, наблюдая за моей реакцией. «А гарантировать, что от твоих экспериментов ни один скафандр не пострадает, ты можешь?» «Честно?» «Желательно», — чувнул я. «Будет зависеть от того оборудования, которым я буду изучать материал». Получится ли просканировать сплав нитей, так сказать, не препарируя? И ты уже знаешь, где его купить. У скай-мастеров есть нужное оборудование, но дорого. Очень. С другой стороны, и перспективы открываются просто неприлично заманчивые. Я задумался. Во-первых, ни разу еще о не слышал подобных эпитетов. Обычно все сильно проще, будто под водочку общаемся. А во-вторых, одеть всю команду в такие скафандры... Хорошая идея, а потом и на продажу. «У меня есть другое предложение», — заявил я. Поднялся со стула и снова включил кофеварку. В животе предательски заурчало. Открыл холодильник и засунул в печку готовый бутер, снова сократив время нагрева до минимального. «Если я познакомлю тебя со скаймастером», — обратился я к Эбби. «Он точно может помочь со сплавом. Думаю, что и с механизмом». Эбби задумалась, как бы взвешивая внутри все «за» и «против», ну или убеждая себя принять помощь. «Идет», — наконец произнесла она. «Что за скаймастер?» «Отличный мужик. Четкий. Зовут Сергей Николаевич. Для друзей просто Николаевич. Дай прийти немного в себя, и я с ним свяжусь». «Окей?» Эбби согласилась с моим планом и отправилась к себе в мастерскую. «Я заглотил бутерброд и разогрел себе еще один». Чтобы не терять время зря, тут же залез в сеть. Проверил расписание караванов, которые отправлялись из Рипстона в нужную мне сторону. Они доставляли как самих археологов, так и все необходимое для жизни в секторе и его исследования. На ближайший караван я уже не успевал, а вот следующий из тех, которые мне подходили, должен был отправиться послезавтра. «Идеально. К этому времени я должен уже быть там». Созвонился с Анной, чтобы уточнить, во сколько вывезут учёных, и пообещал к этому времени синхронизироваться. Как только я закончил разговор с Анной, в гостиной появился Боб. Он сделал несколько кругов по кухонной зоне, поочерёдно открывая и закрывая дверцы всех шкафчиков. Чибзик с преданным видом следовал за ним по пятам. «Ты что-то ищешь? У меня уже голова от вас обоих кружится». Роберт не ответил, но хотя бы отвлёкся от мебели и плюхнулся на диван. «Татьяна!» — сказал он и выразительно посмотрел на меня поверх своих модных очков. «А что с ней?» «Ей нужно работать. Сказал, что больше не может сидеть без дела. А по профессии она микробиолог или что-то около того». Я пожал плечами. «Из интересной фауны у нас есть только пещера рядом с месторождением. Там она уже побывала». Я с удивлением уставился на Роберта. «Я поделился с ней стрекозой. И, кстати, у нее отлично получилось!» Боб, немного смущаясь, пожал плечами. «Подожди, а как же твой уникальный шлем?» «Я запасной заказал. Давно, сразу после нервотрепки на сорок второй. Вот и пригодилось!» Пожал плечами Боб. «Ну так вот, Татьяну заинтересовали аномалии». «Она изучила их корневую систему, перелопатила все, что есть в сети, и теперь уверена, что сможет их разводить. Мы же все равно хотели это сделать!» Завершил Роберт свою короткую речь. «Но...» «Что «но»?» «Должно же быть какое-то «но». А, -а, а ты про это!» Боб замялся. «Для этого нам нужно оборудовать лабораторию». «Где?» «В, в твоем тренажерном зале». Аккуратно спросил Боб. «Нет, у меня на него планы». «А в автодоме?» «Еще более вкратчиво спросил Роберт». М -м, «Слишком опасно», — помотал головой я. «Если что-то пойдет не так, она даже убежать не сможет». «Вот и я думаю, что нужно строить вторую станцию». Боб замолчал, ожидая моей реакции, которой не было. Так что первым не выдержал именно он. «Ну, пристроечку к гаражу». Кхе. «Времяночку! По тем каталогам, что ты мне скидывал, есть интересные варианты!» «Сколько?» «Я примерно посчитал, во что это нам обойдется!» Затараторил Боб и тут же открыл на своей тач-панели нужный файл. «Это если закупить самый минимум и, конечно, все оборудование со вторичных аукционов!» Сумма выходила внушительная, с шестью нулями. «Ай!» Вроде уже дойдешь до такого уровня жизни, что деньги можно не считать. Так обязательно на горизонте замаячит крупная покупка. И прямо скажет, что рано расслабился. Денег нужно больше. Я прикрыл глаза, представляя себе будущее нашего сектора. Очистим долину от аномалий. Пересадим их подальше, создав, по сути, управляемый забор. Построим отдельную лабораторию, потом мастерскую, а лучше две. «Когда заманим сюда Скаймастера. Потом и бар свой откроем. С Данди начнем конкурировать. Там и охотники подтянутся, а потом и торговцы». «Алекс, ты уснул?» — кашлянул Боб. «Давай пробовать. Вопрос в деньгах только. Того, что есть, не хватит. Значит, надо продать Скайкрафт». Тяжело вздохнул я. «Жаль. Но, с другой стороны, надо жить здесь и сейчас, а не откладывать на потом». «Какие варианты сделать это без привлечения лишнего внимания?» «Северкрафт», «Лавка Данди», «Даркнет», — перечислил Боб, зажимая пальцы. «Давай через Данди. Он все равно уже знает, что у нас есть шахта». Предложил я, а Боб кивнул. «Нам нужно еще кое-что просчитать». Обратился я к Роберту, хотя тот уже был готов сорваться с места и бежать заказывать оборудование для новой лаборатории. «Что?» «Хочу переделать зал для тренировок» разделить на две части. В одной оставим тренажерку, в которой я, кстати, тебя заждался», — упрекнул я. Роберт сделал вид, что меня не слышит и погладил по голове на секунду притихшего чивзика. «А вторую половину буду использовать для тренировок с мечом». «Так меч же у твоего ориджа, а не у тебя. Разве нет?» «У меня тоже скоро будет. Надо совершенствовать навык». Роберт заверил меня, что в ближайшее время займётся этим вопросом, и, когда мы обсудили все дела, быстро удалился. Потопал наверх в медицинский блок, где продолжала обитать Татьяна. Я прошёлся по гостиной и попытался повторить движение Ориджа, которое он показал мне в арсенале. Как-то с мечом в руке они у меня получались лучше, чем с бутербродом. Тут же зашёл в сеть и связался с Дэшем. Выслушав очередную порцию рекламных сообщений про сногсшибательные новинки в области дроид-порно, поинтересовался насчет обучающих симуляций работы с мечом «Когда ты уже начнешь покупать нормальные продукты? Неужели не смотрел ни одну серию по бонусному доступу, который я тебе открывал?» — возмутился Дэш. «Нет», — честно признался я. «Как-то пока не до этого». «Значит, завел себе реальную цепочку Ха! Раз виртуальные не вставляют». «Ну, кстати, вы попробуйте вместе серию посмотреть. Многие практикуют». Это предложение я тоже оставил без ответа, хотя пара мыслей об Анне промелькнула. Но, как ни странно это звучало, я действительно рядом с ней сейчас был не в форме, не в той, которая располагает к близости. Переключил парни на обсуждение нужных мне продуктов. В итоге отмел кучу виртуальных симуляций, кроме базовой, и заказал голографические тренажеры шустрые плотные проекции различных противников которые вполне реально будут долбить током в случае моих ошибок ценнику дэша как всегда кусался но по сравнению с остальными тратами 10 тысяч кредитов это даже звучит как-то несерьезно бонусы больше тебя не открываю ты все равно ими не пользуешься ворчливо сообщил дэш и прислал мне данные для отслеживания доставки всё готово жди посылку Я поблагодарил парня и открыл описание базовой стимуляции. Ха, кто бы сомневался! Настройка ума и сознания. Почувствовал, что в данный конкретный момент не был готов к такой работе над собой. Выпил стакан воды и позвонил Николаевичу. Скаймастер не ответил. Неудивительно, был самый разгар рабочего дня. оделся в скафандр, который перед этим тщательно осмотрел на тот случай, если Эбби уже успел от него что-нибудь открутить, и спустился в шлюз. Там застал австралийцев, занятых внутренним обустройством гаража. Братья красили боксы для дроидов. «Оу, Алекс!» — завидев меня, протянул Джек. «Ты куда? Может, мы с тобой? Послушай!» — включился в разговор его брат. «Нам тоже хочется в бой. Мы тут только строим и копаем. Потом опять копаем и строим. Станцию даже охранять толком не надо. Охранная система, аномалии. На нее вряд ли кто-то нападет». «Что не только ж и плохо», — заметил я. «Воу, конечно! Это все супер, только мы не так себя представляли мерзлоту!» Я посмотрел на их дроидов. Парни, конечно, плохо представляли себе, что такое охота в мерзлоте, особенно с тем оборудованием, которое у них было. им хотелось боевого опыта, ради которого они, собственно, и припарковали свои доски для серфинга у себя в Австралии. Но понять их я тоже мог. А еще вспомнил, как сам в первый раз поперся в метель на Таймыре. «Что-нибудь придумаем», — подумав, пообещал я. «Будет вам нормальная тренировка». Как только я вернулся с прогулки, то увидел на своей тач-панели пропущенный звонок от Николаевича. Тут же ему перезвонил. «Алексей!» — раздался в трубке бас мастера «Рад тебя слышать! Как дела?» Немного рассказал ему о том, как обстоят дела на 37-й, особо не вдаваясь в подробности. «У меня есть к тебе дело», — сказал я. «Даже два!» «На самом деле три». «А вот это хорошо! Дела это всегда хорошо! Что нужно?» Я посвятил николаевича в историю со скафандрами, потом озвучил просьбу про меч и закончил предложением переехать к нам. «Скафандры наш штатный механик эби обсудит с тобой напрямую. Я в этом мало что понимаю. А вот изображение меча я тебе пришлю. Того, который мне нужен». «Идет!» — согласился скаймастер. «Меч — штука особенная. Буду ковать вручную, под тебя. Мне потребуются твои параметры, и он может получиться не таким, как ты его себе представляешь. А насчет переезда я подумаю. Надо с Алиской обсудить. Но она с утра до вечера в синхронизации умотала в экспедицию. Не сидится ей на месте, и копает что-то». Оказалось, что умотала она именно туда, куда я еду. Так что, попрощавшись с Николаевичем, я сразу же накидал ей кучу сообщений и договорился о встрече. Если она там уже освоилась, то надёжный проводник мне не помешает. Я закинул в себя пару пакетиков овощной смеси, сообщил Эбби, что она может звонить скаймастеру в любое время, и вернулся в синхронизацию, предварительно поменяв заставки в системе. «Хватит! Начилились! Теперь и поработать нужно!» «Добро пожаловать в центр управления Буревестника!» «Челап на страже!» Следующая неделя пролетела незаметно. После того, как я посадил Анну на транспортник до Вавилона, сам тоже перегрузился. Генератор тумана, экзоскелет и прочие трофеи — все ушло к парням из Свена Эйджи. А там уже наши подберут через пару дней. До отправления каравана я успел еще и Митсубиси на техобслуживание загнать а дальше вклинился в прилично защищенный караван и, погрузив Фориджа в некое подобие анабиоза, занимался делами на станции, где, наоборот, кипела такая движуха, что порой и поспать не удавалось. Роберт с телохранителями в виде австралийцев смотался к Данди и продал крафт а заодно закупил и новых продуктов, и теперь был полностью поглощен оборудованием новой лаборатории. Татьяна принимала в этом самое живое участие. Даже порывалась сама поехать встречать доставку к ребятам на Свена. Настолько ей не терпелось начать научную деятельность как можно скорее. При этом к исследованиям она уже приступила. Наш стол в гостиничной теперь украшал прозрачный бокс с маленьким отростком аномалии, который Татьяна поместила в какой-то раствор. Подсоединила к боксу датчик и регулярно снимала показания с датчиков. Компания-производитель всё перепутала, оправдывался перед ней Роберт. Я заказывал десять боксов, как ты и просила. Пришёл пока только один. Я надеюсь, она тут не вырастет до своих натуральных размеров. Ты точно за ней следишь? Поинтересовалась как-то за ужином Эбби. Не волнуйся, попыталась успокоить её Татьяна. Эта часть корневой системы не имеет достаточной силы, чтобы развиться в полноценную аномалию, и я за ней почти что круглосуточно наблюдаю. «Ну, смотри, а то она уже серебриться начала!» — не унималась себе «Как, кстати, твои опыты со скафандром!» — перебил я, надеясь переключить Эбби с аномалией, которой она опасалась на её любимое дело. «Серж твой! Мозг!» — радостно воскликнула женщина. «Кто? Сергей Николаевич! Для друзей Серж!» — многозначительно кивнула Эбби. «Мы близки к тому, чтобы сделать опытный образец. Всё же самая большая засада — сплав!» с его составом пока до конца не разобрались. Но это вопрос времени». «А ты сам-то сейчас где?» — уточнил Роберт. «В смысле, ты где твой Оридж?» «Последний раз проезжали окрестности северогорска ответил я, покосившись на тач-панель, отслеживающую маршрут и показатели Ориджа. «Еще одна пересадка, и останется всего километров триста до конечной». Я уже находился на транспортном узле в ожидании отправления каравана до конечной точки археологического городка под названием «Адская станция». Причем «Ад» в данном случае означал всего лишь «аукционный дом». А игра слов была не только на нашем языке, но и интернациональная. «Auction House Station» заменили на «Auction Hell Station». И как-то прижилось. На начальном этапе мне предстояло ехать в компании двух минивэнов, забитых инженерными клонами, одного автодома с операторами и трёх джипов с охраной. На следующей остановке к нам присоединилась целая самостоятельная экспедиция, состоящая из автодома, трёх небольших грузовиков с оборудованием и двух дополнительных джипов с охраной. Охрана справлялась хорошо. За всё время пути мне пришлось подключиться всего пару раз помочь отбиться от стада слишком уж резвых и агрессивных стригунов и нейтрализовать хамелеона, который подобрался ночью к каравану. Причем в обоих случаях я синхронизировался ближе к финалу драки. Из разговоров с учеными я выяснил, что все они едут исследовать окрестности древнего производства. Конечно, это подавалось как изучение новой среды, а по сути все планировали раскопать еще не найденных ориджей. Я, честно говоря, тоже от этой мысли не отказывался. На подъезде к Аду, когда до него оставалось чуть больше 50 километров, на дороге появилось снежно-пылевое облако, из которого выскочило несколько боевых транспортников. Броня, мощные обвесы, крупные калибры и много-много агрессивного граффити. Я сначала чуть дежавю не словил, показалось, что тринадцатые несутся. А джипы, как орда кочевников, окружили караван, не сбавляя хода это нас грабить собираются прием спросил я связавшись по рации с головной машиной наоборот это адские гончи ответил командир это здесь так охраняют